Ложь, обвиняющая во лжи Оба супруга обвиняли друг друга в лжи, хотя считали, что ведут себя и говорят абсолютно искренне. Оба супруга страдали лицемерием, но у каждого из них оно имело свои отличия. Лицемерие Герберта было осознанной необходимостью. Он прекрасно понимал разницу между тем, что говорит, и тем, что в действительности думает. Это позволяло ему каяться в лицемерии и бороться с ним. Лицемерие Эльзы было неосознанным. Каждый момент существования она лгала сама себе и потому никогда не могла понять в полной мере, что на самом деле с ней происходит. Эльза незаметно оказывала на детей огромное влияние, а Герберт, как ни старался, в их глазах был неким подобием шута. Герберт пытался действовать предельно демократично. Он уважительно выслушивал любое мнение малыша, не перебивал и относился к детям, как к взрослым. Плоды такого поведения оказались горькими. Дети стали воспринимать отца как дурного и бесполезного ребенка. Они переняли у матери привычку считать все совершаемое отцом глупостью. Приемная дочь Энджела впоследствии даже обвинила Герберта в том, что он напрасно подарил ей на свадьбу 100 тысяч долларов. Да, и такое бывает. Старший сын Джейк предъявлял отцу претензии, что нанятые для него в качестве гувернеров профессоры из Кембриджа оставили пробелы в его образовании. Услуги профессоров оплачивались отдельно за счет других 100 тысяч. У Герберта не получалось оказаться правым. Что бы он ни делал, все было плохо. К этому привычному для себя презрению он относился с горькой усмешкой. Мол, это такая игра, но в действительности семья меня любит и уважает. Оказалось, что это не так. Герберт открыл выгодный бизнес, позволил детям войти в него и отлично зарабатывать. Но Энджела и Джейк развалили дело отца до основания. Их ненависть и неуважение ко всему, связанному с отцом, были настолько сильными, что дети не желали участвовать в его бизнесе вплоть до нервических припадков. Ни купленные машины, ни квартиры, ни отличные заработки. Ничто не могло изменить их мнение. Дети принимали это как должное, но вели себя так, что далее оставлять их в бизнесе было невозможно. Герберт говорил себе, так и надо, это нормально, и со вздохом наблюдал, как в других семьях дети становятся продолжателями дела отцов.